Глава 34. Лилия Модестовна в больнице не лежала ни разу. Навещала, да, больную товарку по сцене, но вынуждена. Ее делегировали от коллектива по причине незанятости в спектакле. Вот так же была среда, пасмурные летние сумерки за окном и бледная физиономия Примы на фоне зеленого цвета наволочки на тощей больничной подушке. Лилия Модестовна тогда содрогнулась от увиденного – Яркую актрису, красавицу с огненными кудрями, точенной фигурой и мягким, совсем нестервозным характером болезнь превратила в собственную тень. Сейчас вдруг стало самым важным не стать такой же тенью. Лилия Модестовна с трудом повернула голову, посмотрела на соседнюю койку. Там, отвернувшись к окну, лежала женщина. Она вспомнила свое падение, и больше ничего. Был, кажется, еще звонок в дверь, Но и этот звук был последним, что отметило ускользающее сознание. «У вас, кажется, сотрясение мозга...» Голос прошелестел слева, она едва поняла фразу. «Это кто сказал? Врач?» Лилия Модестовна осторожно повернула шею в другую сторону. На нее смотрели двое — молодая женщина и девочка-подросток. «Я слышала, как доктор в коридоре разговаривал с женщиной, которая приехала с вами...» Тихий голос принадлежал девочке. «Еще он сказал, что подержит вас здесь несколько дней». «Подержит?» Следовало бы меня спросить. Лилия Модестовна задумалась. Кто же ее нашел? В квартиру попасть могла лишь Августина, у той хранились запасные ключи. «Деточка, а тетя, с которой откровенничал доктор, была молодая?» «Нет, что вы, пожилая, почти как вы». Она испуганно замолчала, поймав строгий взгляд матери. «Интересно, почему говорит ребёнок, а женщина молчит? Немая?» Она следила за быстрым движением пальцев женщины и всё понимала. В голодные для театра годы ей приходилось подрабатывать сурдопереводами. Мать выговаривала дочери за невежливость и болтливость. «Совсем хорошо. Что за старушка так озаботилась моим здоровьем?» — задумалась Лилия Модестовна. Гадать все же пришлось долго. В палате, кроме немногословной медсестры, поменявшей ей раствор в капельнице, никто не появлялся еще часа два. Лилия Модестовна задремала, проснулась от звука знакомого голоса. «Алка! Ну, конечно! Кто же еще?» — усмехнулась она, понимая, что для ребенка любая женщина после сорока пожилая. «О! Умирать передумала Лилечка?» Сестра ее покойного друга Самуила, которой она в детстве расчесывала жесткие кудри, слушая ее вопли, терпела капризы и подростковые взбрыки, смотрела на нее с насмешкой. «Издеваешься? С чего бы мне умирать?» обозлилась на нее Лилия Модестовна. «Когда везли на скорой, ты все стонала «умираю, умираю». Это хорошо, что злишься. Зачем на антресоль полезла, помнишь? Мы с Августиной сразу догадались, не просто так ты лесенку-то подставила. Ты же до смерти высоты боишься». «Неправда. Я с парашютом прыгала». «От ответа не уходи, Лиля. Я же к тебе поговорить шла. Похоже, мысли у нас с тобой в одном направлении работают. Да?» «Что толку обсуждать сейчас? Лучше позаботься, чтоб меня домой отпустили. Чувствую себя нормально». «Боюсь, доктор до завтра точно тебя продержит. Хотя сотрясение легкое. Покой нужен, и все. Ладно, попробую». «Ключ. Августина дала». Так висит он на прежнем месте. Я же опять твоя соседка-лиличка. Ушла от бергера Подаю на развод. Тьфу ты! Наконец свершилось! А как бы Самуил обрадовался! Не тема для больничных стен, оборвала ее Алла. Пойду поищу твоего лечащего. Буду просить тебя на выписку. Если что, отказ напишешь. Выглядишь, конечно, бледновато. Иди уже! Да. Самуил был бы рад, если бы этой свадьбы не было вовсе. А еще он был бы счастлив, если бы летел на другом самолете или не летел в тот день вообще. Тогда бы Иосиф Биргер не вторгся так бесцеремонно в его семью. «Свадьбы! И зачем люди лезут в эту кабалу? Взять меня чего добилась?» Да и Самуил с Таськой. «Какого лешего женились?» – с тоской подумала она. Ей всегда казалось, их брак был предрешен еще родителями обоих. Так часто отец Тасси, Павел Подольский, бывал у Моисея Бенц в гостях и всегда приходил с дочерью, но не с женой. тася чаще всего поднималась к ней в квартиру, но Самуил оставался с мужчинами. «Мне с ними скучно, Лилечка. Сижу в другой комнате или с тетей ии на кухне. Не понимаю, зачем вообще отец меня тащит к ним каждый раз, когда идет сам?» Жаловалась она ей, а Лиля как раз и понимала, принимают Тасю в доме Моисея Бенц как будущую невестку. Лилия Самуиловна любила, но была ли любовь к нему у Таси, не знала. Слова самой невесты накануне свадьбы о долге, крепкой привязанности, о каком-то там предназначении вызывали у нее желание тряхнуть подругу посильнее, чтобы та очнулась от туманных своих грез и взглянула на ситуацию трезво. Лиля не сомневалась, что Тася пребывает под влиянием родительского диктата, сама высказать свою волю не может, а помочь ей — святой долг ее лучшей подруги. Они примеряли новые платья. Тася — свадебное доставленное только что из Москвы, тонкого кружева на многослойной подкладке с точками искусственного жемчуга по тугому лифу. Оно обнимало стройную фигуру белым облаком делая пышными бёдра и выделяя округлую грудь. лиля же сшила себе собственноручно из голубой тофты скромное, но облегающее платье, украсив его лишь брошью с сапфирами, подарком Самуила на окончание школы. Такая же брошь, но с рубинами, была подарена им и Тассе. лиля залюбовалась улыбающейся подругой, но тут же, представив рядом обычно мрачного Самуила, вдруг дёрнула ту за руку, ставя перед большим зеркалом. «Смотри, Таська, ты не уродка какая-то, чтобы без любви замуж выходить. Ты красавица. Отвечай, любишь его? Только не ври». Она смотрела не на нее, на отражение в зеркале, внимательно следя за лицом подруги. Тася смутилась лишь на миг. Что-то беспомощное промелькнуло в глазах. Какая-то покорность, даже как показалось тогда Лиле, страх, но тут же вырвав руку, Тася отошла в сторону. «Ты, Лиля, просто не знаешь еще, что любовь бывает разная. Вот у меня такая, спокойная, без восторгов и страстей. Я буду женой надежной, а Самуил меня никогда не оставит, что бы со мной ни случилось». Она улыбнулась мечтательно. «Что с тобой случится? И кто тебе сказал, что Самуил будет таким уж преданным мужем? Он сам...» Она не зря задала этот вопрос. Знала, что тот не безгрешен. Ответ подруги ее убил. «Нет, с Самуилом мы эту тему не обсуждали. Папа считает...» Она запнулась, а Лиля покрутила пальцем у виска. Слов определить Тасину глупость у нее не нашлось. Свадьба состоялась, и, как ни странно, брак их получился гармоничным и крепким. Несмотря на частые отлучки Самуила по вечерам, Тася не волновалась, сцен ревности не закатывала, да еще и уговаривала ее Лилю не беспокоиться по пустякам. Сейчас Лилия Модестовна думала, что та всегда знала, где пропадает муж. И эти отлучки и мужские посиделки у Самуила дома после смерти Тасси были очень похожи на тайные собрания какой-то секты, а кольцо, которое некоторые, ныне покойные так жаждали получить, имеет к этой тайне прямое отношение. Свадьба же алочки и Иосифа случившееся ровно через десять лет, выглядела мезальянсом. Удивлены были все, от дворовых сплетниц до родственников и друзей. Тем более, что сестра Самуила, хотя девочка была весьма вольная, на самом деле серьезных отношений ни с кем не поддерживала. Лиля точно знала, что сердце проказницы не занято никем. Немного нравился алочке адвокат Дима Корсун, но что-то у них не заладилось хотя Самуил всячески подталкивал упрямую сестрицу к надёжному и порядочному приятелю. Лили тоже тормошила алочку призывая присмотреться к нему. алочкин же взгляд на Дмитрия был любопытен, но не более. Отговариваясь молодостью и нежеланием связывать себя обязательствами, та несколько раз брала его в компаньоны для похода в театр. Билеты, можно сказать, Лилия Модестовна ей навязывала, но этим и ограничилась. Случайное знакомство с Иосифом изменило девочку до неузнаваемости. Став кроткой характером и покорной этому на взгляд Лилии неприятному типу, Алла разом отвергла всех поклонников, в том числе и Корсуна. Лилия пробовала говорить на эту тему с Самуилом, требуя повлиять на сестрицу, но тот лишь досадливо морщился, словно от сильной головной боли и ничего не предпринимал. «Она собирается переехать к нему». «Что я могу тут поделать? Запереть с дома?» — злился он. «Мог бы, убил бы его, чтобы под ногами не путался». Лилия тогда пугалась. Столь сильные эмоции должны бы иметь более веские причины, чем просто нелюбовь к будущему зятю. К слову сказать, Иосиф и не торопился узакунить отношения с алочкой Регистрация брака состоялась лишь через три года. «Отпустил под мою ответственность. Цени». Алла положила на кровать пакет с одеждой. «Переодевайся, только давай вставай медленно, не дергайся». «Гробая ты, Алла!» — буркнула Лилия Модестовна, на самом деле ничуть на ту не обижаясь. «Это только с тобой. Сама ты меня разбаловала!» — отговорилась со смешком Алла, помогая ей обуться.